Глава пятая. Злое слово не воробей. Вылетит и к тебе же вернется. «Смотрите, смотрите!» Настя первая заметила лыжника. Невысокий, сухонький старичок в легком спортивном костюме, на голове шапочка-петушок. Бежал он легко, словно скользил не по снегу, а прямо по воздуху. Ребята молча следили за его передвижениями. «Эй!» — позвал Сашка. «Не ездите тут лучше», и замялся, не зная, как лучше сказать. «Вас здесь затопчут или вас здесь убьют?» Лыжник выпрямился. «А что происходит?» — весело крикнул он. «Соревнования?» «Здесь лошади!» — брякнул Антон. «Это ничего!» — просто ответил старичок. «Я им не помешаю». «Тут одна бешеная лошадь людей топчет», — с трудом выдавил из себя Верещагин. «Да? Постараюсь ее объехать», — махнул палкой старичок и покатил дальше. «Может, все закончилось?» — с надеждой спросил Вовка Сидоров. «Где тогда Васильев?» — возразил Паганель, с трудом отводя глаза от исчезающей невысокой фигуры. «Все правильно!» — воскликнул Рыжий. «Этот лыжник их не боится. Говорит, что он им не мешает. Они ему тоже не мешают». «А мы, значит, мешаем», — буркнул Саша, расстроенный тем, что старичок его не послушал и поехал таки дальше, а ведь он может уже и не вернуться. «Что-то я запуталась», — потерла лоб Лиза. «Сложно все получается. Бояться, не бояться. Кто это все определяет? Как они решают, на кого надо напрыгивать, а на кого нет?» Но ответов на эти вопросы ни у кого не было. В лагере царила тишина и скука. Олег Павлович в задумчивости перебирал струны гитары. Девчонки молчаливо сидели в палатке. Мальчишки, не говоря ни слова, топтались около костра. Что делать дальше, не знал никто. «А не поставить ли нам чайку?» — потянулся Паганель. Да так и замер. Из-за елок показалась лошадь. Это был белый вердер. Оборванная уздечка волочилась по снегу. Седло съехало на бок, морда коня была в царапинах. Конь доживал еловую ветку и вопросительно посмотрел на людей. «Вот это да!» — ахнул Рыбкин, скакивая. «Откуда ты?» В ответ Вердер фыркнул и мотнул головой. «Они там что, с ума все посходили?» — нахмурился Антон. «Зачем они лошадь отпустили?» «Иди сюда, маленький!» Миша протянул руку с куском черного хлеба. Конь принюхался и пошел на угощение. «Ничего себе, маленький! Не веди его сюда!» – скачал Вовка. «За ним же сейчас все всадники леса прискачут!» «Не прискачут!» Рыба скормил зверю хлеб, подхватил поводья, потрепал коня по шее. «Он от них убежал! Теперь он наша добыча!» Карина высунула голову из палатки. «Чем ты будешь эту добычу кормить?» поинтересовалась она. «Надо на нем покататься, пока хозяева не пришли», нашелся Сашка. «И куда вы собрались ехать?» усмехнулся Олег Павлович. «Вокруг костра?» По лесу прокатилось протяжное ржание. Вердер вздрогнул, задрал голову и тоже заржал. «Они уже идут!» взвизгнула Карина, исчезая в палатке. Рыбкин скептически посмотрел на коня, бросил повод и слегка оттолкнул Вердера в белый бок. «Иди сюда», — попросил он. Вердер развернулся, носом подлез под Мишкину руку. «Хлеба просит догадался Сашка. Вердер еще раз мотнул головой и начал копать ногой снег. «Еще чего он просит?» — мрачно спросил Антон. «Может, ему икру на подносе принести?» На икру конь не согласился. Он вздрогнул, переступил на месте и лег в снег, что вызвало бурный восторг среди ребят. Навалявшись в волю, конь встал, стряхнулся и снова шагнул к Мишке. «Гони его!» — подскочил Антон. «Нечего его приваживать. Еще понравится, он от нас вообще никогда не уйдет». Верещагин плечом навалился на круглый бок лошади. Вердер покосился на него и сделал шаг в сторону. Не удержавшись на ногах, Рыжий плюхнулся на снег. Вокруг засмеялись, зафырчал и конь. «Издеваетесь?» — рассердился Верещагин. «Вот увидите, за ним сюда придут». И за ним пришли. Ломая кусты, к палаткам выбрался невысокий рыжий конь, гравер. Увидев Вердера, он замотал головой, принюхался, вытянул морду и заржал. Вердер равнодушно покосился на него и снова ткнулся в плечо Рыбкина, требуя угощения. «Сейчас у нас здесь целая конюшня соберется», — мрачно предрек Рыжий, отходя подальше. Тихий день переходил в тоскливый вечер. В верхушках деревьев поднялся ветер. Он протяжно гудел, рождая в душе ребят тревогу. Лошади прядали ушами, косясь по сторонам. Даже костер перестал трещать. Ребята вертели головами, ожидая очередного визита. Поляна замерла, готовясь принять нового гостя. Первым учуял чужака гравер. Конь задергался, пытаясь сорваться с привязи, затанцевал на месте, заржал. В черте подъехал всадник. Черный конь тяжело дышал, глаза его блестели. Уткнувшись в невидимую преграду, лошадь и всадник дрогнули и пропали. Лес предупреждающе ухнул. И тут же на тропинке показалась Вика. Офис под ней шел широкой рысью. Увидев столпившихся ребят, она остановилась. «Он здесь!» — нехотя крикнул Такаев. «Призрак на черной лошади!» Вика кивнула. «Лошади у вас?» — спросила она. «У нас!» — Сашка встал, готовый защищать коней, которым успел привязаться. Вика снова кивнула и тронула повод садник выскочил из под елки снежным вихрем конь подвигой с места скаканул в бок встал на дыбы забил передними ногами вика перегнулась вперед еле держась в седле черный конь тоже встал на дыбы призрак чуть откинулся назад сбрасывая с головы капюшон на какое то мгновение все замерли завооженные этим потрясающим зрелищем Вика заорала падая на шею офису заставляя его опуститься на землю сюда Хором завопили ребята. Не выдержав напряженного момента, Сашка побежал к тропинке. Он успел сделать несколько шагов, прежде чем сбоку на него выскочил второй всадник. «Жертва!» — ахнул лес. «Человек!» — отозвались деревья. Лес потонул в криках и визгах, забыв обо всем. Антон прыгнул следом за Сашкой, Паганель успел перехватить дернувшегося за ним Рыбкина, Карина упала в снег, закрыла глаза и тихо заплакала. Настя воинственно блестя очками стояла, вытянувшись, сжав кулаки, готовая в любую минуту сорваться с места и вступить в драку. На тропинке все смешалось. Офис крутился на месте, Вика нещадно колотила по его бокам пятками, вокруг них скакал черный конь, пытаясь встать так, чтобы удобнее было прыгнуть, но сделать это ему не давали. На тропинку выскочил Сашка. Увидев его, офис взбрыкнул и понесся прямо на Такаева. Закрыв голову руками, тот упал в сугроб. Гнавшийся за ним конь споткнулся, пролетев мимо. Взлетел снег, призрак упал в одну сторону, конь кувыркался в сугробе в другой стороне. Офис резко остановился, чуть не сбросив белобрысую вигу развернулся и помчался по лыжне. Первый всадник направил свою лошадь за ним. Второй всадник выбрался из снега, Лёгким движением вскочил в седло и поскакал следом. «Куда? Стой!» Сашка копался в сугробе, пытаясь вылезти из него. «Отстаньте от неё!» «Совсем чокнулся?» — рядом с ним упал Антон. «Он же мог тебя убить!» «Догнать бы их!» Сашка с завистью смотрел вслед ускакавшим всадником «Ничего, без тебя догонят!» Паганель вытащил Такаева из сугроба, встряхнул и поставил на ноги. «Быстро обратно!» Повторять не пришлось. Мальчишки заспешили в лагерь. Лес ахнул, вздрогнула земля. На тропинку вылетел черный всадник. Крутанул коня, оглядываясь. «Проклятие!» — шарахнулось от деревьев. «Не стойте на пути проклятия! Вам не пересилить предначертанного! Запрет нарушен! Слова произнесены!» Он ускакал обратно, оставив ребят в немом оцепенении. С треском ломая сучьи деревьев, на тропинку из леса выбрался офис. Викины глаза были расширены от ужаса. «Сюда!» — подпрыгнул Сашка. «За черту!» Вика развернула коня, сугроб перед ней раскрылся, выпуская всадника. «Нет!» — взвизгнула девочка. «Вы не на тех охотитесь! Вы должны лыжников уничтожать!» Всадник не стал ее слушать. Его конь прыгнул вперед, прямо на ошалевшего от всего происходящего офиса. Тот дернулся, Вику приподняло над седлом, мотнуло, и она полетела на снег, но упасть не успела. Черный конь накрыл ее своим телом, взвился снежный вихрь, и все, исчезло. Только офис, не понимая, что случилось, бегал туда-сюда по тропинке, мотая головой. «Вот зараза!» — выдохнул Сашка, падая в снег. «Поставить бы какой-нибудь предупреждающий знак, чтобы сюда никто не ходил!» — подала голос Настя. «Бежать надо, бежать!» — как заклинание повторяла Лиза слова Карины. «Ну вот», — прошептал Антон, на которого все эти события, казалось, произвели наибольшее впечатление. «Табун мы у себя собрали. Теперь можем альтернативную группу создавать. Будем ездить за призраками и возвращать людей. Только, боюсь, надолго нас не хватит». «Лошадь, иди сюда!» — позвал Саша, протягивая руку. «Его офис зовут» подсказал Рыжий, и тут его осенило. «Стойте! Мишка, ты помнишь, сколько было всадников с самого начала?» «Трое, кажется», — Миша потер лоб. «Да, трое. Один еще такой на низенькой лошадке». «Трое. А теперь их двое». «Один спать пошел», — мрачно пошутил Вовка. «Нет», — торжественно воскликнул Верещагин, поднимая палец вверх. «Он исчез». «Я же говорил, тогда на дорожке я пожелал, чтобы он провалился, и он пропал!» «Да иди ты сюда!» — Сашка уже устал тянуть руку к непонятливому коню. «Давай топай, тут жрать дают!» Офис стянул морду, но идти не торопился. «Ты что же, предлагаешь всем нам отправиться на другой конец леса, чтобы пожелать этим всадникам провалиться в тартарары?» — усмехнулся Вовка. «Давайте я пойду!» — встрепенулся Сашка. Ему надоело уговаривать офиса, и он бросил хлеб около черты. «Глупое животное! Есть захочешь, само подойдешь!» И, как ни странно, на коня это подействовало. Он сошел с тропинки. «Никто никуда не пойдет», — категорически заявил Олег Павлович. «Вы что же думаете, всадники вас просто так пропустят? Найти бы тех, кто все это устроил, и уши оборвать!» «Кто устроил, то устроил», — проворчал Верещагин. Девчонки эти и устроили. «Вот молодец!» — Сашка подхватил повод подошедшего офиса. «Теперь у нас будет своя конюшня!» «Девчонки, говоришь?» — пробормотал Паганель. «Что же и мы самим сейчас несладко приходится!» Через час лес снова ожил. Но это уже были обыкновенные человеческие голоса. «Вика! Жирнова! Вика! Офис! Люди!» Голоса то приближались, то удалялись кони начали нервничать. «За лошадьми идут», — догадался Антон. «Вика!» — отозвался лес. «Они что, все сюда идут?» — подняла глаза от книги Настя. «Их там еще трое оставалось», — вспомнил рыжий. «И один конь». Сашка глядел поляну. «Четвертого коня ставить будет некуда». Крики приближались. «Предупредить бы их, чтобы не шли сюда», — подала голос Настя. «Если они в лесу, то им все равно, где быть». Сашка скатал снежок. «Не обязательно здесь». Он прицелился и запустил снежок в ближайший сугроб. «Теперь у этих всадников целый лес». «А давайте отвлечем этих всадников на себя». Сашка так и сыпал гениальными идеями. «Я выйду, они поскачут за мной, и пока мы будем бегать, вы проведете девчонок». «Не годится». Олег Павлович снял очки, протер их и снова водрузил на нос. «Ты не знаешь, куда бежать». «Можешь выскочить как раз на этих девчонок и вывести на них всадников. Тогда мы вообще никого не найдем». Как будто, услышав его из сугроба, поднялся черный призрак. Карина ахнула, садясь в снег. «Жертва!» — пророкотал он. «Стой!» — шагнул вперед Такаев. «Какая жертва? Совсем крыша уехала! Пропустите их!» Но всадник уже растворился в сумерках. «Неужели мы так и будем здесь сидеть?» От волнения Сашка повледнел. «Олег Павлович, давайте что-нибудь делать». «Спокойно», — Паганель схватил Сашку за плечо. «Ты сейчас самая удачная мишень для призраков. У тебя от эмоций искры из глаз сыплются». «Не хочу я быть спокойным», — дернулся под руками учителя Такаев. «Пустите меня». «Так», — Олег Павлович засунул озябшие руки в карманы. И «Я сказал, никто никуда не идет». «Надо навалиться всем вместе», — упрямо твердил Сашка, бегая по лагерю. «Всех они не смогут забрать. Они уничтожают по одному. Один человек — одна эмоция. Много людей — разные эмоции. Я буду кричать, рыжий смеяться, а Каринка — плакать. Это должно свести их с ума». «Такаев, даже не думай». Паганель пошел за ним. «Я тебя никуда не пущу». Учитель остановился около палатки, в которой исчез Сашка. «Все будут сидеть здесь до завтрашнего утра». «Утром мы попробуем уйти отсюда или позвать на помощь. Вы пришли со мной, со мной вы и уйдете. Это понятно?» Из палатки никто не отвечал. Но вот она качнулась. С другой ее стороны выскочил Сашка и свопля «Ура!» размахивая перед собой фонариком, побежал к тропинке. «Токаев!» Сашка пулей пролетел мимо застывших ребят, в несколько прыжков преодолел снежное пространство и вылетел на тропинку. «Сюда! Скорее сюда!» Фонарик в его руках ходил ходуном, Сашка вертелся на одном месте, пытаясь угадать, с какой стороны ему грозит опасность. Снова начал падать снег. «Сюда, люди! Скорее!» Ахнул лес. Этот вздох подтолкнул стоявших у черты ребят. Крича каждой что-то свое, они побежали к тропинке. У границы осталась одна Каринка. Она стояла, прижав к груди кулачки, ее побелевшие губы что-то беззвучно шептали Олег Павлович, обреченно махнув рукой, пошел за всеми. Гикая и улюлюкая, ребята выскочили на лыжню. Настя с Лизой, перекрикивая друг друга, орали песню из бременских музыкантов, Антон с Мишей ногами вспахивая окрестные сугробы со словами «Здесь их нет! И здесь тоже!» Пытались раскопать хотя бы одного всадника. Вовка, достав из кармана маленькую лазерную указку, водил вокруг красным лучом, изображая себя снайпера. Сашка скакал, размахивая фонарем. Голос его заметно сел, но он все так же бодро продолжал выкрикивать разные призывы. «Народ, они здесь! Как вас там? Идите сюда!» «К нам, к нам, к нам!» надсаживались рыба с рыжим. «Наша крыша, небо голубое!» Чуть переведя дыхание, снова подхватывали девчонки. «Бедлам!» — в сердцах сплюнул Олег Павлович и оглянулся. На него смотрела лошадиная морда. Невысокий конек подозрительно косился огромным карем-глазом из-под длинной лохматой челки. Над его головой виднелось бледное перепуганное лицо Кати Талаевой, выпученные от страха глаза так же, как и у ее коня, терялись за лохматой челкой. Коня под усцы держала Катя Кошелева. «Вы чего орете?» – удивленно спросила она. «Вас ищем», – просто ответил Олег Павлович. Над тропинкой повисла тишина. «Они?» Сашка направил луч фонарика в лицо Кати Кошелевой. «Чего надо?» — загородилась она от света локтем. «Они, они!» — мелко закивал Антон. «А раз они, то идем отсюда!» — гаркнул Олег Павлович. И как до этого бежали к тропинке, так же дружно все сорвались и побежали обратно. Но сделать они успели всего несколько шагов. Между ними и заветной границей стоял всадник. «Между прочим, это одна из вас!» — крикнул Рыжий, подбегая к всаднику. «Сашка, свети на него!» Антон дернул коня за уздечку. Тот недовольно мотнул мордой, отбрасывая от себя мальчика. От резкого движения капюшон сполз с головы всадника. В то же мгновение луч фонаря нашел на его лицо. Из-под низкой челки на ребят смотрели черные пронзительно злые глаза. Застывшее лицо маска, очень похожее на Катю Кошелеву, дернулось. Рот с темными, почти черными губами приоткрылся. «Мы всадники проклятия!» — разнеслось по лесу. «Мы порождение ненависти! Мы заставим вас бояться! Мы уничтожим вас!» Чернота вокруг всадника сгустилась. Он как будто сам стал распространять эту черноту, одновременно пропадая в ней. Сашка в обход призрака потащил упирающуюся лошадку к лагерю. За ним еле поспевала Катька Кошелева — Талаева плакала, уткнувшись в гриву «Мамаю». Как только фонарик перестал светить в лицо всадника, он ринулся вперед. Но ребята ждали этого. Перед копытами коня они расступились в разные стороны. Антон с Мишкой и Настей отбежали обратно к тропинке. Олег Павлович, волоча за собой Лизу и Вовку, пробивался к лагерю. Из сугроба стал выбираться второй всадник, но Сашка уже провел мимо него мамая. Катьку Кошелеву к палаткам тащили волоком, сама найти уже не могла. «Жертва!» — громыхнул лес, и всадник направил своего коня на Антона. «Сама ты жертва!» — крикнул рыжий, отпрыгивая в сторону. «На тебя бы сейчас, Андрюху Васильева, он бы тебе такую жертву показал! Забыла бы, как тебя саму зовут!» Ему неожиданно стало легко и весело. Подумаешь, скачут тут всякие. Больно надо их бояться, а тем более ненавидеть. Они же смешные. Да, смешные. И ничего особенного в них нет. Но, видимо, Мишка с Настей думали по-другому. Пролетев мимо Верещагина, призрак направил свою лошадь на них. Сзади подъезжал второй всадник. «Эй, подснежники, куда же вы?» Пытался разозлить их Антон. Но на него уже перестали обращать внимание. «А как же я? Эй, как там тебя?» Он погрозил кулаком ближайшему призраку. «Ты же меня собирался в сугроб втоптать! Куда ж ты пошел?» Размазывая по лицу быстро таявшие снежинки, Рыжий упорно шел за всадником, наседающим на Павлову. настя стало совсем плохо. Увидев черную махину, она села в снег, замерла, втянув голову в плечи. «Настька, ты чего сидишь? Вставай, давай!» Пытался докричаться до нее Верещагин. Второй всадник теснил Мишку, бестолково бегающего от него по кругу и круг этот все больше и больше сужался. Антону почему-то показалось, что если бы сейчас здесь был Андрюха Васильев, он бы легко придумал, как спасти Настю. Самому рыжему в голову ничего не приходило. Он устал, страшно устал. Ему захотелось немедленно исчезнуть отсюда, и из этого места, из этого времени хорошо было бы вернуться назад на несколько дней, чтобы никуда не ездить, а сидеть тихо дома, тупо пялись в телевизор. Как в «Замедленном кино», Оба всадника взвились на дыбы, Настя обреченно прикрыла ладошками глаза с очками, Мишка неуклюже оступился и упал на колени в снег. И тут сугроб, на котором сидел Антон, зашевелился. Рыжего подбросило вверх, с перепугу он пробежал несколько шагов вперед, прежде чем увяз в снегу, споткнулся, упал, проехался на пузе, врезавшись в рыбкина Вместе с ним он пролетел еще немного вперед и мягко приземлился между копытами лошадки, на которой приехала Катька Талаева. За его спиной раздалось недовольное ржание коня и противное змеиное шипение. Ребята быстренько протолкнули Антона с Мишкой подальше в лагерь и вновь устремились к черте. Снова ахнул лес, снова зашипел призрак Вся поляна взорвалась криками «Ура!», и на Антона сверху свалились две темные фигуры. Перед лицом промелькнуло что-то знакомо лохматое, оно больно ткнуло его кулаком под дых и откатилось в сторону. Рыжему стало нечем дышать, голова пошла кругом, он разинул рот, чтобы захватить хоть сколько-нибудь воздуха. «Здорово, ребята!» Гаркнул до боли знакомый голос, и все стало на свои места. около догорающего костра Улыбался во весь род, невероятно довольный, Васильев. За локоть он поддерживал еле стоящую на ногах Настю Павлову.